Глава восьмая. «Кто ты? Убийца?» «Господин детектив, вас приветствует Фонтин Кастаньяс, мастер-оптик, к которому вы недавно обращались по поводу своего расследования». «Да, мастер Кастаньяс, я вас помню. Только я не господин, а просто детектив Раш. У вас есть новости для меня?» «Именно так, детектив. Я по поводу того осколка стекла от окуляров». Я узнал, кому они принадлежали. Далее он перешел к своим воспоминаниям и фактам, произошедшим в ходе его изысканий. Его слова не были слышны присутствующим в аудитории полицейского участка, но ответы Саливана не ускользнули от собравшихся полицейских и гражданских. Им стало понятно, что одна из улик выводит на след убийцы, поэтому все были во внимании и смотрели на Раша. А тот все слушал и кратко спрашивал. Вы уверены, что это был он? Хорошо. Понятно. Благодарю за содействие. Всего хорошего. Прошла минута разговора, затем Салливан отключил связь. «Кто это звонил, Салливан?» спросил капитан Браун. «Это информация по киллеру? Ты снова скрыл от меня улики?» «Что вам сообщили, детектив?» спросил Спелл. «Вы знаете, кто убийца?» «Да» просто ответил Салливан. «Вот он!» Детектив кивнул в сторону адвоката Тимоти Спенсера и закурил. «Что?» По присутствующим прошла волна удивления. Всех за исключением троих будто парализовало. Только Рашель тут же гневно взглянула на Спенсера. Он все так же стоял у двери и глядел из-под лобья на Салливана. «Это был мистер Констаньяс?» уточнил адвокат. «Да». Детектив выпустил дым из легких. И он назвал мое имя? Салливан кивнул. Тимоти Спенсер как-то изменился. Он будто стал выше, крепче, теперь от него веяло холодной уверенностью. «Ха!» — усмехнулся он, выдохнув так, будто признал свою осечку. Интересная вещь — это снайперская винтовка. Никогда раньше с ней не работал. Вот и выбрал неудачно, слишком тяжелую еще и позволил себе разволноваться, не рассчитал расстояние, разбил заказные именные окуляры. «Я знаю четырехглазый. киллер еще раз усмехнулся, а затем мгновенно распахнул дверь и метнулся в коридор участка. В мыслях Саливан успел выругаться и потом бросился через кабинет к двери. Он выбежал в коридор первым и краем глаза успел заметить, как следом неожиданно выбежала Рошель. Она успела шепнуть ему «Ты знаешь, куда его привести". А затем в коридор вырвались два детектива и капитан Браун. Они рванулись за Спенсером, который уже добежал до конца коридора и скрылся за углом. За ними отправился и Раш, напоследок кивнувший Рошель. Джим Браун подбежал к телекому на стене и по громкой связи объявил план перехват по всему участку. Мисс Энджел, мисс труман и секретарша остались у двери. Салливан давно предпочитал такой стремительной беготни, продуманные маневры с экономией сил. Но сейчас неожиданность открытия и время работали против преследователей. А вот Тимоти Спенсер, наоборот, был готов к такому повороту событий. Он давно жил двойной жизнью. Всегда собранный, взвинченный, подготовленный к стрессу и погоне. Тимоти Спенсер стал лишь тенью четырехглазого, маской для общества. И сейчас киллер с превеликим упоением вырвался наружу, раскрошив фарфоровую скорлупу адвоката. Этот демон пронесся по коридорам, успел укрыться в подсобке и достать из кисе пистолет с глушителем. Надо было спешить, ведь план перехват в полицейских участках предусматривал опущенные металлические щиты на окнах и дверях. Надо было спешить. Ведь она могла увидеть его в таком состоянии, холодным, опасным. А он хотел, чтобы она не боялась его, а любила. Или хотя бы смотрела, как раньше. Он ненавидел ее и себя, и одновременно боготворил ее стальную хватку и свою сущность. Спенсер хладнокровно спустился по лестнице, пустив пару пуль в офицера, бегущего на него. Затем случилась короткая перестрелка в вестибюле, еще два трупа копов. И, наконец, выход. Он успел. Щиты на панорамных окнах первого этажа только стали опускаться. А вот дверь не блокировалась. Через стекло четырехглазый увидел, как по лестнице спускаются детективы. Среди них и назойливый Салливан Раш. Киллер спокойно подошел к своему автомобилю, стоявшему сразу у входа на парковке. И достал из багажника пистолет-пулемет. П-90. Убийца разрядил всю обойму в бегущих копов. Кто-то успел метнуться в стороны, кто-то нет. Треск дерева, скрежет металла, звон стекла, громкие выстрелы — все это перекрыло сирену плана перехвата. Весь первый этаж пятого участка был уничтожен. Настала тишина. Киллер все так же спокойно сел в машину и вывернул на дорогу. В этом мгновении Салливан Раш, успевший отпрыгнуть влево, Выбежал через пожарный вход к своему автомобилю. Сыщик не видел, что стало с копами. Он просто теперь жаждал поймать убийцу. Рошель напомнила ему о холодном ангаре, где произошла расправа над мафиозником Мэллоу. Теперь туда следовало доставить Тимати Спенсера. Простая задача для опытного детектива. Он вырулил на Риджид-стрит и едва успел заметить, как Спенсер свернул на роус авеню Салли набрал номер. «Джим, ты там жив?» Да, черт возьми! Ты погнался за ним! Сижу на хвосте. Вышли наряд к этому дому. Адрес знает мисс Энджел. А я прослежу за ним, попробую догнать. Хорошо, Салли, будь осторожен. Поймай гада. Детектив маневрировал в потоке железных гробов, мирно двигающихся по жилам города. Спенсер направлялся в сторону своего дома. Неужели ты так туп? Копы же все там заблокируют. Так и случилось. Тимать остановился в паре домов от многоэтажки, где располагалась его квартира. Даже отсюда были видны полицейские проблесковые огни. Так себе засада. Он знал, что ему трудно будет сбежать из этого мерзкого, но такого любимого города. Глупо было ехать сюда. Но сентиментальность взяла вверх. Увидев копов, не видящих его четырехглазый, все же развернул машину и отправился в свое тайное убежище на окраине города. Но он в порыве своего тщеславия не заметил преследования. Раш по-прежнему сидел на хвосте. Убедившись, до какого склада идет киллер, детектив предпринял продуманный маневр. Он свернул на квартал раньше, и когда Спенсер подъезжал к забору склада, разогнался и въехал в бок его машины. Удар. Снова лязг металла. Автомобиль сцепило вместе и протащило по асфальту пару метров. Дверь заблокировалась. Готовый к аварии детектив был пристегнут и теперь, избежав травм, вышел из машины. В сером свете этого мира Тимоти Спенсер сейчас выглядел жалко. Сгусток угасающей жизни, зажатый равнодушным металлом. Раш не дал ему умереть. Вытащил из разбитой тачки и даже привел сознание. Затем надел наручники и позвонил Рошель. Через час приехал водитель Хамфри и забрал детектива и киллера. Спенсер к тому времени снова потерял сознание. Очнулся четырехглазый уже в ярко освещенном ангаре, привязанный к металлическому стулу. Перед ним стояла Рошель Энджел. Правая ее рука была облачена в стальную когтистую перчатку. «Мисс Энджел?» Он тут же сменил маску. Тимоти Спенсер вернулся. «Что происходит? Я протестую!» Но в этот момент в его челюсть прилетел стальной кулак девушки — чья сестра хладнокровно была застрелена. Боль четырехглазый привык терпеть еще с детства, а вот такой бесцеремонности перенести уважаемому киллеру и адвокату было тяжело. «Как ты смеешь, потаскуха!» Тут же выплюнул он, но тут же, сообразив, кому он адресовал ругательство, сменил тон навежливый. вежливый. «Я же...» И получил второй удар в лицо. Убийца стал захлебываться от крови во рту но еще больше от нахлынувшего возмущения. Как это паскуда может так себя вести? Любовь крошель и больное вожделение, которое он копил или леял, тут же умерли в нем, сменившись всеполагающей яростью. Четырехглазый заметался на стуле, разбрызгивая кровь. Но стул был прикручен к полу, а веревки вокруг рук и ног. Она не задавала вопросов, только продолжала бить его снова, пытаясь этим вернуть ту, которую потеряла, как это было с матерью, с самой собой. Салливан Раш молча смотрел, как Рошель Энджел вбивает сталь в тело говорящего мертвеца, некогда бывшего свободным человеком. Сыщик наблюдал, как ангельские крылья этой девушки покрываются кровью и мазутом прогнившего мира. Где-то за спиной детектива в единственном темном углу ангара стояли мордовороты Энджел. И сыщик знал, Неправильные действия с его стороны, и он тоже под прицелом. Но ждать финала расправы не мог. Тимоти Спенсер должен сказать, должен выдать мотивы и признание. Салливану, в отличие от Энджел, нужны были ответы. Поэтому он остановил главу Лимон Инг, подойдя к ней. Девушка тяжело дышала, но готова была терзать дальше. «Остановитесь, мисс Энджел! Давайте послушаем убийцу!» Она молча отошла в сторону. Салливан задал первый вопрос. «Почему твоей целью стала Джанин Эпплтон?» Эстерзанный Тимоти Спенсер взглянул на детектива и улыбнулся кровавым ртом. «Что она узнала о компании Лимон Инк?» Снова молчаливое презрение в ответ. «Ничего. На эти вопросы я знаю, где взять ответы. Ты мне скажи иное». «Ты вожделеешь, мисс Энджел? Ведь так, Тимоти?» «Взгляни на нее. Да, я вижу, ты любишь ее. Влюбился, как подросток». «Уже нет», — с вызовом ответил четырехглазый. «Любовь грязна, как и все в этом городе». «Тут не соглашусь», — покачал головой довольный Саливан. «Но все же, ты следил за Джанин, потому что она была похожа на Рошель, ведь так?» «Да», — почти нехотя произнес киллер. «Ты не мог дотянуться до мисс Энджел, поэтому выбрал более простую мишень для своего больного вожделения, ее сестру. Ведь они так похожи, обладатель Джанин почти как обладатель Рошель». «Да. Но и она отказала тебе. Тимоти Спенсер скривился, но не от физической боли, а Салливан продолжал давить. Затем тебе пришел заказ убрать ее, так?» «Да! Но как убить ту, которую ты любишь?» Ты захотел разобраться и узнал, что Джанин накопала грязь на Лимон Инг, обнаружила нелицеприятную связь с мафиозным кланом Винсента Мелло и нелегальную, а именно незаконную. Сделки без документов, взятки, заказные убийства, поставки контрафакта. Все это было в списке? Она узнала, ведь работала независимым аудитором в конторе, которую нанял господил Каванджи для проверки компании. «Я этого не знала», — удивленно вставил Рошель. «Да, это так», — кивнул детектив. «Что было дальше, Тимати?» «Она постоянно была на виду». «Да, это проблема для Келлера, но не такого мастера, как ты». «Конечно», — выплевывал слова Спенсер. За ней было легко следить. Мы общались только лично. Никаких звонков и переписок. Да ты профи. Никаких следов. А в ночь убийства? Я сообщил, что готов принять ее документы, присутствовать при вашем разговоре. Сообщил, что ее сестра ждет у клуба. Джанин поверила легко. И ты наблюдал за ней, как она стоит в том красном платье, соблазнительная, похожая на сестру. Сколько удовольствия разглядывать ее в прицел. Да, Тимати? Легендарный четырехглазый вожделел свою жертву. Мне пришлось ее убить. Она слишком много знала. Кто же твой наниматель, Тимати? Спокойно спросил Раш. Тут киллер снова улыбнулся. Все же нутро профессионала проснулась вовремя. Он никого не сдаст, — тихо произнес Салливан, подойдя к Рашель. Но я знаю, где найти ответы. Девушка кивнула. Что ж, Тимати, снова вернулся к пленнику и подошел к нему вплотную. Это было весьма занимательно. Ты сумел развлечь меня этой погоней и расследованием. Для тебя это все игра. Назойливый комар. Ты всего лишь комар, — прорычал убийца. Но ты проиграешь в этой игре. Ведь для тебя это развлечение. Это жизнь. Сухо ответил Салливан. Как ни крути. Да. Ты можешь молчать дальше. Я узнал все, что надо. Далее мисс Энджел. Она с наслаждением вмазала Келлеру снова, и тот захрипел от боли. Салливан же пока вышел из ангара и сделал важный телефонный звонок. Он сообщил капитану Брауну о поимке преступника, а тот сообщил, что в квартире Спенсера ничего криминального не обнаружили. «Загляните к нему на склад», — порекомендовал Раш и назвал адрес. А капитан лишь произнес. «Я знаю, что мисс Энджел захочет свести счеты. Меня это не касается. Но ты все же привези его в участок. Живым». «Да, Джим». Когда Салливан Раш вернулся в ангар, Трансформация Тимати Спенсера в кусок отбивного мяса продолжалась. Сквозь жесткие удары, тяжелое дыхание, хрипы и крики прорывались слова убийцы. «Я любил вас! И ее! Я хотел защитить! Подарить успокоение!» Она не слушала. Она лишь терзала когтями и кулаками. Раш подошел к девушке, она оттолкнула его. Он подошел снова и попробовал унять эту боль. Она оттолкнула снова и снова и снова, но на пятый раз сдалась и, молча выбросив стальные когти, обняла Салливана, затем шепнула «Спасибо». И вышла испыточный. Мордовороты во главе с водителем Хамфри направились за ней, но Энджел остановил их жестом. Тимоти еще долго пытался говорить с Рашем, убеждал, в чем-то проклинал, дико смеялся, Поведал о всей своей жизни и о трупах, но ни разу не умолял о прощении. Понимал, для него это конец. Здесь или в тюрьме, но он покойник. А он лишь намекал, что и Салли тоже. Детектив слушал и лишь изредка добавлял кусочки пазлов в эту страшную картину жизни убийцы. Потом Раш тоже вышел на свежий воздух. Рошель стояла у машины, докуривая сигарету. Дул ветер, и Салли предложил ей свой плащ. Она накинула его на плечи. «Остались силы добить его?» — спросил сыщик. «Я не буду убивать». «Почему?» Она долго не отвечала. Но когда начала говорить, что-то в ней изменилось. «Я убила своего отца, наивно веря, что это поможет мне отпустить и проститься с матерью. Теперь этот ублюдок, забравший у меня сестру. Но Джанин не я». Она была светлой. Не хочу пятнать ее память крови и убийцы. Хочу вспоминать наши с ней долгие разговоры и переписки, не думая о киллере. Понимаю. Рошель взглянула на детектива. Правда, понимаете? Ангелы заслуживают чистых крыльев. Зазвонил телефон. Капитан Браун сообщил, что в убежище Четырехглазого обнаружили папку с документами Алиманинг. Там вся цепочка, связывающая компанию с группировкой Винсента Меллоу», — уточнил капитан. Видимо, этой информацией хотела поделиться мисс Эпплтон с сестрой. «Ясно. А кто инициатор сделок?» — спросил Раш. Браун сообщил фамилию, и Салливан не удивился. Он сообщил, что через час привезет в участок киллера. «Вы узнали имя нанимателя?» Мисс Энджел смотрела на него такими разными глазами. «Да, отмыть репутацию Лимон будет нелегко. Но в этом городе, погрязшим во лжи, ваша контора выступает чуть ли не рыцарем в белых доспехах. Я разберусь. Назовите имя». «Я скажу его, если согласитесь мне помочь». Она кивнула в ответ. «Он был прав». Ей предстояло тяжелое дело с связи с мафией, могли покупить компанию. А этого мисс Энджел не желала. Поэтому сохранить свет там, где про него давно забыли, вот цель. Злость на Тимоти Спенсера ушла вместе с дымом сигареты. Вечерний воздух города принял этот дым. «Все-таки классная мы команда, детектив», — улыбнулась девушка. Зеленый глаз прищурился. Фиолетовый блестел в сумерках. «Снова набивайтесь в партнеры? Сыщикам мало платят. Не прибедняйтесь. Деньги за это расследование уже на вашем счете». Салливан кивнул. Он смотрел на Рошель, и ему чертовски сильно захотелось обнять ее. Она была великолепна. Белый деловой костюм был запятнан кровью. Прядь темных волос упала на лицо и теперь закрыла зеленый глаз а фиолетовый поглощал всю пережитую боль, выдавая калейдоскоп эмоций и красок. Она утратила что-то в этот день, но Раш знал, это только закалит ее. «Идем, мне еще вести этого бедного ублюдка в участок». Рошель огляделась, отсюда с холма город выглядел россыпью бриллиантов на темном бархате. Девушка размяла руки. «Сегодня буду хорошо спать». Пальто детектива с плеч она не сняла, а он не был против. В конце концов, надо было прикрыть ее, особенно те места, где раньше были крылья. Ведь он надеялся, что они вырастут вновь.